Увлеченный таинственностью приключения, молодой офицер не заметил, что при выходе его из театра вышел и неотступно следивший за ним другой офицер. И что другая большая шестиместная карета, запряженная четверкой лошадей, на довольно значительном расстоянии ехала следом за каретой, увозившей счастливого избранника красивой брюнетки. Когда первая карета повернула в тупой переулок, вторая остановилась на углу. Молодой человек между тем прошел в сене, вступил в маленькую темную переднюю, усланную циновками и наполненную цветами. Затем, следуя по пятам вертлявой, хорошенькой горничной, очутился в прелестном будуаре, меблированном в греческом вкусе, с обоями на греческий образец, освещенным алебастровой лампой, спускавшейся с середины потолка и пропитанным тонким запахом какого-то курения, которое дымилось из жаровни, поставленной на бронзовом треножнике. Начало предвещало многое. Воображение юноши было польщено и очаровано. Он сел, или лучше сказать, растянулся на изящной кушетке против камина, в котором искрился блестящий огонек, примешивавший свой свет к свету лампы, и это двойное освещение распространялось отчасти и на самые отдаленные предметы. Он обвел взглядом всю изящную роскошь окружающей его обстановки, и его взгляд прежде всего остановился на одном предмете, которого он сначала совсем не приметил. Это была небольшая кровать с шелковыми занавесками, поддерживаемыми позолоченными фигурками амуров. Настоящая кровать для кратковременного отдыха какой-нибудь красавицы, внезапно застигнутой приступом мигрени и желающей уединиться во что бы то ни стало. «Итак, этот будуар служит иногда и спальней», — мелькнуло в голове молодого офицера — И эта подробность показалась ему имеющей некоторое значение. Между тем хорошенькая горничная, впустив его в комнату, тихонько удалилась, почти не взглянув на него и лишь сделав отрывистое движение, видимо означавшее «сидите и ждите». Он и стал ожидать, осматривая окружающие его предметы. Вдруг он вздрогнул. Со стены, противоположной той, у которой стояла заинтересовавшая его кровать, глядел на него из массивной золотой рамы, презрительно властный, знакомый в то время всей России взгляд голубых глаз. С большого, прекрасно нарисованного масляными красками портрета смотрел на него, как живой, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Молодой человек задрожал. Кроме вообще в то время магической силы этого имени, с ним, усидевшего в изящном будуаре прелестной незнакомки офицера, были особые, личные, таинственные связи. По желанию светлейшего князя, он с поля военных действий из армейского полка был переведен в гвардию и послан в Петербург. Приехав сегодня утром, он не замедлил явиться в Таврический дворец, но прием его светлейшим был отложен до завтра. «Пусть погуляет, оглядится», вынес ему милостивое слово князя, докладывавший о нем адъютант. Он воспользовался этим и поехал в театр. И вот... Все это мгновенно пронеслось в отуманенной голове, вытянувшегося в струну перед портретом всесильного Потемкина молодого офицера.